Глава 12. Из дневника Ганса Фридмана. Обещание царя Иоанна осуществилось. Я принят в штат-строителей Покровского собора. Познакомился я с главными архитекторами будущего строительства, носящими трудно запоминаемые имена. Барма, Голован, Постник. Особенно замечательна наружность Голована. Глаза его широко раздвинуты и смотрят смелым в душу проникающим взглядом. Голован — недюжинная личность. Постник, кажется, попроще, но я его возненавидел после первого знакомства. Возненавидел за то, что он, не подозревая о моем понимании русского языка, осмелился бросать обидно-снисходительные замечания о моей наружности. Но не в этом одном причина неприязни. В рабочей комнате архитекторов я увидел чудесные рисунки и эскизы, сделанные постником. При всех моих способностях мне трудно тягаться с этим, несомненно, талантливым человеком. И в этом большая опасность для моей карьеры. Но я упорен и настойчив. Я буду биться за первое место, и горе тому, кто станет на моем пути. Старше всех барма помощник постника, хотя тот из вежливости называет барму учителем. Это старик скромный, невидный. Он поглаживал седую бороду, говорил мало и непонятно. Кажется, он из породы баранов, готовых служить кому угодно. Ознакомившись поближе, я использую его простоту и наивность для своих целей. Сейчас моя задача — подорвать доверие к руководителям строительства. Как это сделать, мне пока не ясно. Но если я этого добьюсь, царю Иоанну некого будет поставить во главе дела, кроме меня. И тогда почет деньги. Все блага жизни раскроются перед саксонским архитектором Гансом Фридманом. Август 1554 года.